А что в обед сто лет, ведь рельеф то тут все в основном сохранились. Скажите, как все это объяснить? Я вот не знаю, как. — Хорошо. — Вы сказали, что я взял сотрудницу. Какую роль вы ей отводите? — Ну вот, опять вы меня спрашиваете. — Действительно, бедный ваш следователь. — Так вот, Георгий Николаевич, пока никакой роли я никому не отвожу. А только прошу мне объяснить.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 которая последнее видела пропавших золотоискателей самым ранним поездом отправляетесь на Или. Еще раз подчеркиваю, Георгий Николаевич, на Или, а не на Каргалинку. Зачем? С кем вы там должны были встретиться? Кому предназначалась эта водка?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 Сейчас у нас недопрос, вы подумаете и ответите следователю. Дальше. Вы жалуетесь на Хрепушина. Хорошо, мы назначим другого, но давайте сразу же вот тут при товарищи начальнике сговоримся. Вы будете не спрашивать, а отвечать, рассказывать. И расскажете все, и об этой странной поездке расскажете, и о том, что происходило в музее в последнее время расскажете, и о вашей настроенности